Глава 18 Смерть грешника Что мне было делать? Я знал, что сделал бы Раффлз. Он, вероятно, обогнал бы Маккензи на пути к ростовщику, скорее всего, пешком, и упредил бы попытку Дэна Леви обличить его перед детективом. Я ясно вижу эту восхитительную картину и то, как Раффлс неподражаемо изящно оборачивает дело в свою пользу. Но я не Раффлс, и более того, мне следовало уже направляться к нему домой в Волбани. Я вероятно проговорил с мисс Белсайс несколько часов на К своему ужасу по станционным часам я увидел, что уже почти семь. И через несколько минут я сел на идущий в город поезд. На Ватерло я был незадолго до восьми, но на добрый час опоздал в Олбани. И Рафлс в домашней сорочке красноречиво дал понять мне об этом из окна. Я уж думал, ты мертв в банне, изрек он таким тоном, будто сожалел, что это не так. Я проскакал по лестнице через две-три ступеньки и уже в прихожей выпалил, что видел Маккензи. — Как быстро, сказал Раффлс, всего лишь слегка приподняв брови. Ну, слава богу, я подготовился к встрече с ним. Только после этого я заметил, что Раффлс не одевался, хотя и переменил одежду до того. И это поразило меня, несмотря на все мое волнение. Но причину этого Я тут же увидел, как только кинул взгляд в спальню через распахнутые двери. Постель была завалена одеждой, а рядом расположился открытый чемодан. Дорожная сумка стояла тут же, набитая и зашнурованная. Дорожный плед лежал готовый для упаковки, а сам Раффлз был одет в дорожный твидовый костюм. «Уезжаешь?» — выпалил я. — Еще бы, — ответил он, сворачивая свой курительный пиджак. — Они не пора ли, учитывая то, что ты рассказал? — Но ты паковал вещи еще до того, как узнал. — Тогда ради бога займись тем же самым, — воскликнул он. — И не задавай вопросов. Я начал собирать вещи для нас обоих, но у тебя будет время надеть собственную рубашку и воротничок, если ты прыгнешь прямо в экипаж. Я возьму билеты, и мы встретимся на платформе в пять минут девятого». «На какой платформе, Раффлс?» Поезд на континент». «Но куда, ради бога, ты собрался?» «В Австралию, если угодно. Обсудим это во время нашего бегства в Европу». «Бегство», — повторил я за ним. «Что случилось с тех пор, как я покинул тебя, Раффлс?» «Так, Банни, иди и пакуй вещи». Вот и весь ответ, который он дал мне с перекошенным лицом, почти насильно толкая меня к двери. «Ты понимаешь, что должен был приехать час назад? Бесценный час! Ну и что, неужели я спрашиваю тебя, что с тобой было? Так придержи при себе свои заковыристые вопросы. Сейчас нет времени, чтобы на них отвечать. Я все расскажу тебе в поезде, Бани. Мое имя в конце, произнесенное чуть другим тоном, и его рука на моем плече, пока он выпроваживал меня, — вот и все, что примеряло меня с его несносным обращением. Единственное, что давало мне повод испытывать комфорт и уверенность до самого отбытия ночным почтовым от Черинг кросс Могу сказать с благодарностью судьбе, что Раффлс к тому времени уже пришел в себя, хотя он не вполне оставил опасения насчет преследования, вызвавшее его первоначальное беспокойство. Он всего лишь оживился, когда увидел огни набережной, бегущие слева и справа от путей. Я помню, как он заметил, что они — лучшие ожерелья на свете, а Биг Бен настоящий кохинор лондонских огней. Но он также не обделил вниманием и холщовую сумку, из которой я извлек, наконец, холодные закуски. Несколько раз он качал головой с юмористической смесью прека и симпатии. Ведь я с раскаянием и паузами полными печали Поведал ему, как выпивал в кабачке у реки, вместо того, чтобы поспешить в город. Но встреча с Маккензи меня протрезвила. Бедный бани, не стоит больше об этом говорить. Однако не там мы должны были оказаться с семи до восьми. Клянусь, это был лучший ужин, который я заказывал в жизни. И подумай только... — Нам ни кусочка от него не досталось. — И тебе тоже? — спросил я. И мое раскаяние превратилось в угрызение совести, когда Раффлс покачал головой. — Не волнуйся, Банни. Я всего лишь беспокоился о том, чтобы увидеть тебя целым и невредимым. Вот почему я так дулся, когда ты наконец появился. Я выразил ему громкие соболезнования... Я чистого сердца стал уговаривать Рафалса разделить содержимое моей холщовой сумки, но не таков он был. Заменить пир, который он готовил, на сэндвичи и вареные яйца было бы куда хуже, чем просто остаться голодным. Впрочем, я не стеснялся, так как даже не знал, что я упустил. Не то чтобы Раффлс был особенно голоден, он просто желал бы в последний раз отобедать на британской почве. Эти слова и то, как он их произнес, привели меня в чувство, ведь я ощущал, что под пенной пышностью его фраз таится какое-то разочарование. Его видимая бодрость не больше сообщала об истинном состоянии духа, чем раздражительность там, в Олбани. Что же произошло после нашего расставания в той жуткой башне, чтобы спровоцировать это стремительное бегство безо всяких объяснений? И куда все же мы так решительно стремились? «Ой, ерунда!» — сказал Рафалс совершенно неудовлетворительно отмахнувшись от моего первого вопроса. Ты же понимаешь, что мы не могли долго ждать после того, как бедняжка Шейлок, как в песне поется, вернется в дом родной. Но я думал, ты приготовил ему на подпись еще что-то. Верно, Банни. И что же это было? Простое изложение. Всего того, к чему он меня склонил, И того, что передал мне за работу, сказал Раффлс безмятежно прикуривая Салливан. Можно назвать это распиской за письмо, которое я выкрал, а он уничтожил. Так он подписал признание. Ради нашей безопасности я настаивал на этом. Но если мы в безопасности, зачем мы бежим? Раффлс пожал плечами пока мы проносились мимо огоньков платформы Хернхилл. От такого умного противника не защитится бани, если только ты не отправишь его в иной мир или не отгородишься от него частью этого мира. Он, возможно, придержит язык в ближайшие сутки, полагаю, он так и поступит, но это не удержит его от того, чтобы послать старину Маккензи дабы тот присматривал за нами день и ночь. Но мы ведь не собираемся день и ночь быть под присмотром. Для начала отправимся в кругосветное путешествие, и мы еще даже не отъедем далеко, как мистер Шейлок сам попадет в капкан. То проклятое письмо не было единственным свидетельством против него. Можешь мне поверить. А потом мы вернемся на облаках славы и в облаках сигарного дыма. Вот тогда мы получим второй шанс, Бани, и у нас будет больше сил, чтобы реализовать его. Но это меня не убедило. Что-то еще стояло за этим внезапным позывом и его немедленным исполнением». Почему он никогда не делился со мной своим планом? Может, потому что он еще не сложился до окончания утренней аферы в банке Леви, что само по себе могло быть причиной умолчания? Но Раффлс, конечно, рассказал бы мне все, если бы я появился в семь. Он не хотел давать мне много времени для сбора вещей, добавил он, поскольку беспокоился о том, чтобы мы не производили впечатление людей, бегущих подальше. Мне показалось это под детски легковесным объяснением. Вообще Раффлс обращался со мной как с ребенком, к чему я, впрочем, привык. Но сейчас более чем когда-либо я чувствовал, что Раффлс не откровенен со мной, что он скрывает свой побег от чего-то большего, чем мстительный Дэн Леви. В конце концов, ему пришлось признать, что это так. Но мы проехали еще Ситингборн и Фавершам, прежде чем я смог осознать и оценить последнее открытие относительно Эй-Джей Рафлса. «Ну что ты за инквизитор, Банни!» — сказал он откладывая только что взятую вечернюю газету. Неужели ты не видишь, насколько все это предприятие было для меня необычно? Я сражался за тех, кого искренне люблю. Их война поглотила мои нервы так, как не поглощала ни одна из моих войн. И теперь, когда мы победили, я бегу от их благодарности так же, как от всего прочего». Это было нелегко переварить. И все же я знал, что это правда, судя по тому, как Рафалс это выразил. Он смотрел прямо на меня в ярком свете ламп купе первого класса, которые мы взяли для себя. Что-то смягчало выражение его лица. Он, как и раньше, был полон решимости, но, казалось, сожалел о чем-то что было редкостью для него. «Полагаю, — сказал я, — старик Гарланд тебя уже достаточно отблагодарил. Да, бани, конечно же. И, конечно, к нему присоединились Тедди и Камила Белсайз. Нет, их я не застал, — ответил Раффл с горьким смешком. Тедди уехал на север... Ему нужно играть в том жалком матче против Ливерпуля, но эта игра очень быстро закончится, он вернется домой завтра, и я просто не вынесу встречи с ним и его Камилой. Так что в следующий раз мы увидим его уже женатым, добавил Раффлс, снова берясь за свою газету. Их свадьба так скоро, чем скорее, тем лучше, произнес Раффлс. Странным тоном. «Ты, кажется, совсем не рад этому», — заметил я, ужасно бестактно, конечно. Но это было неспроста. Его взгляды на брак всегда сбивали меня с толку. «Пока счастливы они, буду счастлив и я», — ответил Раффлс, усмехнувшись в своей собственной благонамеренной формулировке. Я всего лишь желаю, — со вздохом продолжил он, — чтобы они оба оказались достойны друг друга. Но ты так не думаешь. Нет, не думаю. Ты много размышлял насчет молодого Гарланда. Он мне очень дорог, Банни. Но ты видишь его недостатки. Я всегда их видел. К моим шести футам недостатков они и близко не подобрались. «Так ты думаешь, она недостаточно хороша для него?» «Недостаточно? Она?» Здесь он осекся. Но тона его голоса было для меня довольно. Невысказанное возражение было сильнее, чем слова, которые могли бы его выразить. «Шоры упали с моих глаз». Откуда вообще у тебя появилась эта мысль? Я думал, она твоя, Эй Джей. Почему? Мне казалось поначалу, что ты не одобряешь эту помолвку. Не одобрял, особенно после того, как бедный Тедди дошел до известных крайностей. Впрочем, сейчас я могу говорить откровенно. Такое поведение было бы нормально для нашего приятеля Банни, но совершенно неправильно для того, кто мог бы хотя бы мечтать о браке с Камиллой Белсайз. Но ты ведь только что сам во все тяжкие пустился ради того, чтобы их свадьба состоялась. Раффлс предпринял еще одну попытку вчитаться в газету. Теперь я поражаюсь, как он позволял мне допрашивать его все это время. Но правда, наконец, открылась мне, и я был вынужден созерцать ее, не отрываясь, как восходящее солнце, хотя Раффлс, как теперь кажется, и не собирался скрывать ее. — Стеди все в порядке, — ответил он не в попад, — он больше никогда ничего подобного не выкинет. Он получил урок на всю жизнь. «К тому же, как ты знаешь, Банни, я всегда держу руку на пульсе. Это ведь я свел их двоих вместе. Но я не стану их разъединять». «Так это ты их свел», — повторил я скептически. «Более или менее, Банни. Начинался крикетный сезон. Быть может, сначала прошло уже недели две». Они были знакомы и до того, но мы с ней сошлись ближе еще до конца первой недели сезона. И даже так, все же Тедди ты не отодвинул. Дорогой Банни, надеюсь, что нет. Но у тебя получилось бы, если бы ты только попытался, Эй Джей. Только не говори мне, что не получилось бы». Раффлс, не отвечая, шуршал своей газетой. Он не был фанфароном, но и образцом человеческого смирения он не был. «Я не стал бы играть в такую игру, Банни, с надеждой на выигрыш или без, будь дело в Тедди или нет». «И все же», — добавил он с задумчивой прямотой, «мы с ней рядом...» начинали гореть, как факел в ночи. Я обжег пальцы. И скажу тебе откровенно, не будь я тем, кем являюсь, Банни. Я, может быть, набрался бы смелости сгореть целиком, поставив на карту все свое будущее. «Мне жаль, что это не так», — прошептал я, пока он изучал газетный лист вверх ногами. «Почему Банни?» «Что за и намеки?» — воскликнул он, не показывая, однако, большого раздражения. «Она — единственная женщина из тех, кого я встречал, — в открытую продолжил я, которая была бы тебе ровней по духу, нраву и темпераменту». «Откуда тебе, черт возьми, знать?» — воскликнул Раффлс, застигнутый врасплох, уставившись прямо в мои виноватые глаза. «Не скрою, иногда и я мог быть ему ровней по духу. Ты забыл, что мы много времени провели вместе в тот вторник, когда шел дождь». «Значит, она говорила обо мне?» «Немного». «И что, она имела на меня зуб?» «Ну, да, немного». Раффлс стоически улыбнулся с чувством выполненного, несмотря ни на что долго. «Огромный зуб Бани и очень острый, ты хотел сказать. Я сам наточил его для нее. Это было довольно просто, притом необходимо еще и для моей пользы помимо ее». Рано или поздно мне следовало оставить ее, так что чем раньше, тем лучше. Стоит обмануть, отказать в танце, подвести женщину в чем-то, что вовсе не так важно, и она ни за что не даст тебе шанса сделать то, что важнее всего. Я вынуждал ее писать мне, но не отвечал. «Что ты скажешь о таком свинском поведении?» Я сказал ей, что мы свидимся до моего отъезда за границу и прислал телеграмму о том, что не смогу появиться. Я не говорю о том, что все могло бы пойти иначе, но, как видишь, у Тедди все получилось еще до моего возвращения. «Ну, что было, то было». Она бы и не посмотрела на меня на той неделе. На бане она не просто смотрела, когда старый Шейлок начал играть в свою игру, пытаясь меня опорочить и одновременно не выдать перед публикой. Она переводила взгляд с него на меня, и я поймал один взгляд, предназначавшийся ему, и еще другой, который она не хотела бы, чтобы я заметил, и они... «Навсегда спрятанный в моем воровском сердце». Раффлс мрачно смотрел на меня через узкое купе. Ни в его взгляде, ни в голосе не было ни тени шутки. Я страстно жаждал выложить ему все, что я знал, все, что она сказала мне насчет того, что он так неверно толковал. «То, что она любила его!» «Ведь мне это, наконец-то, было известно наверняка!» «Но я дал ей слово, и слово это следовало сдержать!» «Если не ради их пользы, то ради того, что оно было дано!» «Но ведь вы двое созданы друг для друга!» Я смог выговорить лишь это, и Раффлс только рассмеялся. Тем больше причина отправиться в кругосветку Банни, пока не появился малейший шанс нам встретиться снова. Наконец ему удалось правильно развернуть газету. Поезд несся, высекая искры, и освещал все на своем пути. Мы уже приближались к Дувру. Мое следующее гениальное замечание заключалось в том, что я чую море. Раффал составил его без внимания. До того он говорил о ставках на игры в колонке объявлений, и я решил, что он их внимательно изучает. Или, возможно, он вовсе их не изучал, а все еще думал о Камилле Белсайз и взгляде ее смелых карих глаз, которые она не хотела показывать ему. Затем я внезапно увидел, как под светом лампы его лоб вспотел и побледнел. «Что такое, Раффлс? В чем дело?» Он дрожащей рукой перевернул газету и молча ткнул ей в мою сторону указывая на плохо пропечатавшуюся колонку с перечислением последних новостей. Нужная строка тряслась у меня перед глазами. Трагическая кончина известного финансиста. Мистер Дэниел Леви, держатель судной кассы, найден застреленным у своего дома в долине Темзы сегодня в пять тридцать пополудни, неизвестным, скрывшимся с места преступления. Я взглянул в его глаза. Как раз в половине шестого мы расстались, Банни. Расстались. Я не смог закончить вопроса, но помертвевшее лицо собеседника наводило на жуткие мысли. Расстались не хуже, чем ты с ним, Банни. Так Раффалс закончил мое предложение. «Не думай же ты, что я бросил его мертвому ворот?» «Конечно, я гнал от себя эту мысль, но она все же преследовала мой разум. Ведь раз уж я был так близок к подобному деянию, насколько мог Раффалс устоять, если бы был спровоцирован? И что стояло на самом деле за тем бегством, в которое мы пустились, Совершенно неподготовленными. Все сходилось, исключая выражение лица и голос Раффлса, пока он говорил о Камиле Белсайз. Но все же сам этот роковой шаг мог вызвать у него чувство, что он потерял ее, и развязать ему язык так, что он начал говорить об этой потере, как о свершившемся факте. Что же касается голоса и лица, то теперь они казались точно такими, как должны быть у загнанного преступника. — Но что ты делал у его ворот, Эй-Джей? — Проводил его домой. — Это по дороге. — Почему бы и нет? — Так ты говоришь, что оставил его в пять тридцать. — Я клянусь. Я посмотрел на часы, думая, успею ли на поезд, а часы у меня точнее некуда. — И ты не слышал выстрела, когда уходил? — Нет, я спешил. Я даже перешел на бег. Кто-нибудь наверняка видел, как я бежал. А теперь я, как тетушка Чарли из той пьесы, продолжил он с кривой усмешкой, и вынужден буду бегать, пока меня не изловят. Теперь ты понимаешь, что делал там Маккензи. «Старый пес уже меня выслеживает. Дороги назад нет. Даже если ты невиновен. Уж точно не в случае такой сомнительной невиновности, как моя, бани. Вспомни, как мы обходились с бедолагой Леви в последние двадцать четыре часа. Он прервался, мне показалось, припоминая сам, как все происходило». И выражение сострадания на его лице вполне ответило на мои мерзкие предположения. Но в его взгляде было и раскаяние, что у Рафалса я наблюдал гораздо реже. И все же самым редким было чувство тревоги, доходящее почти до паники, что вовсе не имело прецедентов в моих наблюдениях за ним и совершенно не соответствовало моим представлениям о характере моего друга. Но сквозь все это проглядывало наслаждение новыми ощущениями и смакование оттенков чувства страха, очень знакомые мне, но все же не вполне сочетавшиеся и с его историей, и с моим потаённым опасением. «Никто не должен об этом узнать», — сказал я в полной уверенности, что через тех, кто знает об этом сейчас, ничего не просочится на Божий свет. Но Рафлз сразу же плеснул водицы на мой огонек уверенности и надежды. «Об этом непременно узнают Банни. Они начнут копаться в последних его часах на земле» и найдут кое-что подозрительное в последние пять минут. Потом будет обнаружено, что я убегал с места преступления, затем меня опознают, а дальше поймут, что я бежал из страны. Всплывет Карлсбат, и наша с ним первая стычка. Огромный чек, обналиченный вчера, мой бравый двойник поймет, что в банке его место занял кто-то другой, Все выйдет на свет по кусочку, и если меня поймают, все кончится обвинением в убийстве в том самом уголовном суде Олд Бейли. Тогда я буду с тобой, заявил я, как пособник до и после преступления. Пойдем по одному делу. Нет-нет, Банни, ты должен от меня избавиться и вернуться в город. Я тебя вытолкну, когда поезд замедлит ход в Дуври. Сможешь пристроиться на ночь в здании конторы лорда-смотрителя. В подобном общественном месте, таким как мы, проще всего залечь на дно Банни. Но не забывай про мои правила, когда я отчалю. Никуда ты не отчалишь без меня, Эй-Джей. Даже если это сделал я, Банни. Особенно в этом случае». Раффлс наклонился и взял мою руку. В глазах его бегали шаловливые огоньки, но светилась и настоящая нежность. «Я почти захотел быть тем, кем ты меня считаешь, чтобы ты имел больше поводов быть таким верным мне». «Однако должны были уже показаться огни Дувра», — добавил он, резко оборвав попытку откровенности — и даже встал, высунув голову в окно, чтобы осмотреть окрестности, пока мы катили мимо маленькой станции. Впрочем, едва платформа исчезла, он уже вернулся на место. Бледное лицо уставилось на меня, и настоящая паника горела в его глазах, как корабельные огни в море. «Боже мой, Банни!» — воскликнул Раффалс. Боюсь, дальше Дувра мне не добраться. Что? Что опять случилось? Я увидел, кто выглянул посмотреть наружу так же, как я, через одно купе. Маккензи? Да. Я прочитал это по его лицу. То есть он преследует нас? Бог знает. Не обязательно. Они следят за портами после примечательных убийств. Детективы высшего класса из Скотланд-Ярда?» Раффлс не отвечал. Он был занят. Он начал выворачивать на сиденье содержимое карманов. «Через секунду я увидел фальшивую бороду». «Это для тебя», — сказал он. И я поднял ее. «Я завершу твой облик». Пока что он занимался своей внешностью, глядя в овальное зеркало — и опустившись на колени на подушках, чтобы быть поближе к отражению. «Если он идет по нашему с тобой следу, Банни, то ехать с нами в одном поезде и вагоне — это как-то чересчур. Но, возможно, все не так плохо, как мне казалось. У него пока не может быть достаточно сведений. Если он всего лишь следит за нами, пока остальные роют в Лондоне, мы его проведем». «Думаешь, он видел тебя?» Когда выглянул, слава богу, нет, он тоже смотрел в сторону Дувра. А до того, как мы тронулись... Нет, Бани. вряд ли он сел на поезд раньше, чем на Кеннон-стрит. Я припоминаю, там на перроне была какая-то суматоха, но у нас были закрыты шторки, слава богу. Конечно, мы закрыли их опять, но по замедлению хода поезда... Я понял, что мы уже скользим по железнодорожным стрелкам к радостной толпе встречающих. Раффлс отвернулся от своего зеркала, а я одновременно с ним от своего, и моему искушенному взору предстал совсем не Раффлс, а какой-то благородный негодяй, один из тех, что пленяли все взгляды даже в те довоенные дни в Лондоне. «Это гораздо лучше анонимной маскировки», — сказал Раффлс, быстрыми движениями обрабатывая меня при помощи содержимого карманной косметички. «Я всегда походил на него и вчера очень успешно подделался под него в банке, так что сейчас это не составит труда». «Что же до тебя, Банни, если тебе натянуть шляпу и засунуть конец бороды в эту твою походную кормушку?» ты сойдешь за его бедного родственника или бессовестного кредитора. Ну вот, приехали, мой друг. Пора явиться мистеру Маккензи из Скотланд-Ярда». Костлявый детектив был первым, на кого мы наткнулись на перроне. Его жилистая, но узловатая в суставах фигура более чем зрелых лет, первая, однако, выскочила из поезда почти сшибив тщедушного мальчика-посыльного с телеграммой, в которую Маккензи впился одним глазом, потом пристально следя обоими за высаживающимися пассажирами. «Не могу сказать, планировалось ли нам миновать его незамеченными. Это было возможно, но мы даже не попытались». Раффлс немедленно ухватил тигра за усы, и приветствовал Маккензи галантным кивком. «Вечер добрый, сударь», — ответил шотландец с хитрой улыбочкой. «Могу предположить, что вы тут забыли», — сказал Раффлс, вытаскивая и прикуривая саливан под носом у законника. «В самом деле», — осведомился тот, подслащивая скепсис почтительным оскалом. «Да, и я не должен вставать между вами», «И убийцей Дэн Леви», — добавил сударь, завершая разговор кивком. «Но Маккензи к моему ужасу сделал шаг за ним. Впрочем, всего лишь, чтобы показать Рафалсу телеграмму. И на борт он за нами не последовал». «Наша маскировка не последовала за нами через пролив». Глухой ночью на верхней палубе, когда все кроме нас разошлись, Раффлс показал мне, как избавиться от бороды. Сам он уничтожил усишки и бородку одним незаметным движением и, наконец, поведал мне, в чем дело, хотя и не без нажима с моей стороны. «Я боюсь только одного, что в кале ты захочешь повернуть назад, Банни». «О, нет, ни за что. И ты согласен со мной объехать свет, если можно так сказать?» «До самых дальних уголков, Эй-Джей. Теперь ты понимаешь, встречи с кем и чем я избегаю на самом деле?» «Да. Теперь расскажи, чем Маккензи с тобой поделился». «Всего лишь содержанием телеграммы», — сказал Рафлс. В ней было написано что убийца Дэн Леви сдался полиции. «Очередь непристойных ругательств слетела с моих губ». Впрочем, даже многие более приличные люди могли бы отреагировать так же спонтанно в этих обстоятельствах. «Но кто это был?» «Я бы тебе сказал и раньше, если бы ты не подозревал меня». «Это было не подозрение, Раффлс». Это был всего лишь ужас перед подобным предположением, хотя в глубине сердца я даже и не боялся. Теперь рассказывай. Раффлс проследил взглядом за огоньком сигары, прочертившим изящную дугу между морем и звездами по борту. Это был тот самый несчастный маленький иностранец, которого мы встретили на Джермин-стрит и который прятался ночью в саду Леви. В конце концов, они встретились. Но он вовсе не стрелял банни. Вот почему я не услышал ничего. Дело было сделано при помощи узкого клинка, как это принято у южных народов. «Прости, Господь, обоих бедолаг», — заключил я. «И еще тех двух», — сказал Раффлс, — у которых куда больше прав на прощение».